Глава 48. Август 1980 года. Опасность старения заключается в том, что нам приходится наблюдать, как любимые люди один за другим уходят из жизни. В июле мне позвонил Эдди, мой самый младший спутник по плаванию в Австралию на пароходе «Ориент». Он уже более 25 лет был официальным членом клана «Маккензи», но его звонок в «Атлантис» не принес добрых вестей. Он дрожащим голосом сообщил мне о смерти Ральфа, своего приемного отца. Я целый час утешал Эдди по телефону и напоминал ему о том, что члены его семьи сделали для меня. Новость о кончине Ральфа глубоко расстроила меня, и я оплакивал дорогого друга, который оставался надежным и верным до самого конца. Через неделю я находился перед Алисию Холл в Аделаиде, на поминальной службе по Ральфу. Давно миновали те времена, когда я должен был отправиться в эпический морской круиз для достижения берегов Австралии. Теперь любой при желании мог оказаться на другом конце света в течение 24 часов. Снаружи поместье выглядело таким же цветущим и роскошным, как и раньше — И когда я прошел за ворота, ко мне приблизился аккуратно одетый молодой человек с длинными светлыми волосами. Он обменялся со мной рукопожатием. «Мистер Танет?» «Это был Эдди Маккензи. Спасибо, что приехали». «Эдди, соболезную твою утрате. «Спасибо». Он наклонил голову. В этот момент Эдди снова был пятилетним ребенком, и мне захотелось утешительно положить руку ему на плечо. — Не могу сказать, как славно снова видеть тебя. Уверен, ты уже забыл об этом, но я помню тебя маленьким мальчиком. Я был на борту того корабля, который доставил тебя сюда. Эдди улыбнулся. Так говорил мой отец. — Он, правда, очень высоко ценил вас, мистер Танет. Он часто рассказывал, как вы спасли жизнь тем людям в шахте. Казалось, что этот драматичный день был в прошлой жизни. Что же... Я не уверен, что без твоего отца мне бы удалось стать таким, как сейчас. Я многим обязан ему. На поминальной службе собралось больше ста человек, наблюдавших, как в саду Алисия Холл священник придает земле урну с прахом Ральфа. После церемонии я вернулся с Рут Маккензи, которая была очень тронута моим желанием почтить память ее мужа. Но оставался еще один человек, с которым мне очень хотелось встретиться, а именно Сара. Пожалуй, я обязан ее заботливой натуре всем, что сейчас имею. В самый темный период моей жизни ее оптимизм и душевное тепло буквально вытащили меня из бездны отчаяния. Но ее нигде не было видно. «Вы помните ее, Рут?» — спросил я. «Разумеется, мистер Танет». За прошедшие годы они с мужем несколько раз посещали Алисию Холл. Она даже вышла замуж за Мерсера. Вот как. мое сердце возрадовалось такому известию. Да, он обходительный мужчина по имени Фрэнсис Абрахам, сын Чарли, мальчика Китти и её приёмной дочери, горничной Алкины. Поистине вселенная действовала своими загадочными путями. Я никогда не смог бы предсказать, что маленькая сирота по имени Сара — Станет членом одной из богатейших семей в мире. Я помнил ее честолюбивые устремления во время нашего первого разговора. Я надеюсь получить работу и заработать собственные деньги. Да, и найти парня. Это очень милая история, продолжала Рут. Сара познакомилась с Фрэнсисом в Хермансберге, куда отправилась вместе с Кити, И осталась там. Я радостно захлопал. «Очень рад, что все так хорошо закончилось, Рут. Бог знает, Сара того заслуживала. Я заметил, что Рут слегка поморщилась от моих слов. Можно спросить, почему они с Фрэнсисом сегодня не приехали сюда?» Рут вздохнула. «Я знаю, что Эдди изо всех сил старался связаться с ними. Сара особенно много значила для него, но их, казалось, чрезвычайно трудно найти». «Почему?» Их последний адрес находился в Папунье. Это крошечный поселок, где полно творческих людей. Там у Фрэнсиса и Сары родилась их дочь Лизи. Готов поспорить, ее назвали в честь королевы Елизаветы, с улыбкой заметил я. Это вполне в духе Сары, в точку Атлас. Но когда Лизи выросла, то стала попадать в разные истории. В поселке она познакомилась с местным художником. Кажется, его звали Тоба. Очень талантливый живописец из аборигенов, но, боюсь, что при этом он был пьяницей и безответственным человеком. Сара и Фрэнсис не дали разрешения на их помолвку, поэтому Лизи сбежала вместе с ним. От моего внимания не ускользнуло, что Лизи унаследовала своевольный нрав матери. Понятно. Куда они отправились? Рут вздохнула. В том-то и дело, что никто не знает. Судя по всему, Фрэнсис и Сара неделями путешествуют в дикой глуши, пытаясь найти свою дочь. С ними стало почти невозможно связаться. Бедная старая Сара. Она не заслуживала ничего, кроме счастья, но теперь частица ее собственной плоти и крови препятствовала этому. «Мне было бы очень приятно встретиться с ней», — обратился я Крут. «Когда вы увидите ее в следующий раз, пожалуйста, передайте ей мои самые теплые пожелания». Я буду счастлив восстановить связь с ней после стольких лет. Обязательно, мистер Танет. Еще раз спасибо, что приехали к нам. Я провел остаток дня, гуляя вокруг Алисия Холл и беседуя с сотрудниками ювелирной империи Мерсеров, повсеместно испытывавших огромное восхищение и уважение к своему бывшему боссу. Некоторые до сих пор работали на опаловых шахтах, и я с удовольствием обменивался с ними историями о былых временах и методах разработки. Когда солнце начало клониться к закату, я попрощался с хозяевами. Для меня было честью в последний раз посетить Алисию Холл. Но перед самым уходом Эдди Трусцой подбежал ко мне. «Мистер Танет, мама сказала, что вы спрашивали о Саре». «Да. Насколько я понял, тебе не удалось связаться с ней». «Нет, но меня посетила одна мысль. Позавчера я раскладывал некоторые отцовские документы и обнаружил завещание Кити Мерсер». Оказывается, она владела домом в Бруме, который оставила Саре и Фрэнсису, чтобы со временем он перешел к Лизе. Если бы у меня было больше времени, я бы воспользовался этим как путеводной нитью для поисков. Но теперь я должен управлять бизнесом, и ситуация очень нестабильная. Казалось, бедного Эдди страшила такая перспектива. Очень интересно. Значит, Брум. А где он находится? Это шахтерский городок на северо-западе страны, сообщил Эдди. «Вам понадобится самолет, чтобы попасть туда. Но в прежние времена Кити проводила там много времени. Это хотя бы обнадеживает. Вот, разрешите мне записать адрес». «Спасибо, Эди. На следующее утро я сошел с трапа самолета в крошечном аэропорту Брума. Там я сел на автобус и отправился в центр города, который оказался маленьким и пыльным. На главной улице под названием Дампер Террас стояло здание суда Убогий информационный центр для туристов и покрытый пятнами старый музей. Этот городок появился много лет назад, когда для мерсеров все только начиналось. Я смотрел на пустую охристую дорогу и рисовал в воображении юную красавицу Китти, таявшую под австралийским солнцем и томившуюся по холодной свежести шотландских ветров. В итоге я решил обратиться в информационный центр для туристов. «Вы не подскажете, как найти дом по этому адресу?» Обратился я к сотруднику и протянул листок бумаги, полученный от Эдди. «Разумеется, старина!» Он вернул австралийское словцо, которое можно было понимать как старый приятель. «Просто следуйте из города по главной дороге около мили. Вы не пропустите этот дом, если только не захотите совершить прогулку по бушу». Я последовал его указаниям, путь занял почти час по палящей жаре, И я обрадовался, когда наконец увидел относительно скромное сооружение. Впрочем, неудивительно, что дом в Бруме сильно отличался от Алисия Холл. Деревянный фасад был старым и обветренным, а балки, поддерживавшие козырек над крыльцом, выглядели так, словно были готовы сломаться в любой момент. Рядом с домом приютилась маленькая бунгало с гофрированной стальной крышей. Если бы мне предоставили выбор, то я... Честно, не сказал бы, где бы предпочел жить. Вокруг было тихо, и я не питал особой надежды на присутствие жильцов. Тем не менее, путь был пройден, и я направился к дому. Поднимаясь на скрипучее крыльцо, я заметил, что входная дверь была приоткрыта. Я еще немного распахнул ее. «Добрый день! Кто-нибудь есть дома?» «Эй!» — дом продолжал безмолвствовать. «Сара! Ты здесь, Сара!» «Фрэнсис!» Я шагнул в коридор и еще раз окликнул хозяев у лестницы, но не получил ответа, поэтому решил вернуться в город. Возвращаясь к парадной двери, я заглянул на захламленную кухню. Из крана текло, поэтому я пошел закрыть его. Тут я заметил на столе наполовину выпитую чашку кофе с тонким слоем плесени наверху. Это пробудило мое любопытство, и я открыл холодильник, где обнаружил пинту прокисшего молока, черствый хлеб и кусок сыра. Кто-то недавно побывал здесь, судя по состоянию продуктов, не более нескольких дней назад. С воспрянувшей надежды я вернулся в Брум и вошел в первый попавшийся бар, чтобы расспросить местных жителей. Бар Люгерс был угрюмым и сумрачным местом, но служил убежищем от жары на улице. Я опустился на обшарпанный табурет за стойкой и заказал апельсиновый сок. Собравшись с духом, я спросил бармена, знает ли он Сару, или Фрэнсиса Абрахама. Тот сразу же прекратил протирать бокалы и задумался. «Эти имена мне ни о чем не говорят, старина. Прошу прощения. Никаких проблем, — со вздохом отозвался я. Они хозяева старого загородного дома. Мне показалось, что они недавно побывали там. Мужчина на другом краю бара, катавший между ладонями кружку пива с шапкой пены, вдруг обратился ко мне. «Вы имеете в виду старый дом Мерсеров?» Я повернулся к нему. Именно так он поскреб подбородок. «Ха! Странно. Действительно, кто-то недавно побывал там, но не те двое, которых вы только что описали». Я слез с табурета и подошел к мужчине. «Можно спросить, кто же тогда?» Он нахмурился. «Молодая женщина в тягости». «То есть она была беременна?» «Верно, дружище!» Как будто вот-вот собиралась родить. Он фыркнул и отхлебнул глоток пива. Моя жена хозяйничает в бакалейном магазине по ту сторону улицы. Она отправляла этой дамочке кое-какие продукты на прошлой неделе. Спасибо, вы очень помогли мне. Мужчина пожал плечами и вернулся к своему занятию. Кто побывал в старом доме Китти? Логично было предположить, что это беглая преступница, но... Возникали не менее логичные вопросы. Какая беременная преступница может заказывать продукты из бакалеи и заваривать кофе на кухне? Возможно, я допил апельсиновый сок и вышел на улицу, щурясь от яркого солнца. Вернувшись в информационный центр, я спросил дорогу до ближайшей больницы. Это было маловероятно, но я надеялся, что женщина, с которой я разминулся в доме, решила выпить кофе незадолго до того, как у нее начались предродовые схватки. Читатель... Я вынужден заметить, что внезапный визит в городскую больницу Брума с вопросом о незнакомой женщине был одним из самых эксцентричных поступков в моей жизни. Тем не менее, когда я вошел внутрь, то с облегчением убедился, что местная обстановка не отличается от любого медицинского центра в Женеве. Я подошел к сотруднице регистратуры. «Прошу прощения, но я разыскиваю женщину, недавно родившую ребенка. А, возможно, она рожает прямо сейчас». Женщина издала смешок. «Говорите поконкретнее, дружище. Как ее зовут?» «Элизабет». Почти без колебаний ответил я. «А фамилия?» Я обхватил голову руками. «Мерсер?» «Нет, наверное, Абрахам». «Минутку, она ведь замужем?» «Извините, я точно не знаю ее фамилию». Женщина посмотрела на меня, как на сумасшедшего. «Вы член семьи, сэр?» Мы не принимаем людей с улицы, особенно тех, кто даже не знает фамилию пациентки. Разумеется, я прекрасно понимаю это, и я не прошу, чтобы меня допустили к ней. Я лишь хочу узнать, была ли у вас пациентка по имени Элизабет, которая недавно родила. Женщина явно не хотела возиться со мной и узнавать подробности. Знаете, я не обязана это делать. Понимаю. Я прошу лишь потому, что она дочь моего друга, и ее давно никто не видел. Я лишь хочу убедиться, что с ней все в порядке. Когда я удостоверюсь в этом, то сразу уйду». Она кинула меня критическим взглядом. «Что же, это справедливо. Посидите, пока я позвоню в акушерскую палату». Я провел добрых полчаса, глядя на стену в стерильно-белой приемной и гадая о своих дальнейших действиях. Если Лизи окажется пациенткой. Мои размышления были прерваны женщиной с орехово-смуглой кожей и темно-карими глазами, которая подошла ко мне. Она была одета в синюю униформу медсестры. «Вы тот джентльмен, который спрашивал об Элизабет?» «Да, это я». Медсестра улыбнулась. «Прошу вас, следуйте за мной». Она провела меня по коридору в отдельную комнату с кроватью и двумя стульями. «Садитесь, пожалуйста». «Меня зовут Инди». Она протянула руку. «А меня Атлас. Приятно познакомиться, Инди». «Вы друг Элизабет?» Я протер глаза. «На самом деле тут есть небольшая сложность. Мы с Элизабет никогда не встречались, но я родственник ее матери, Сары. Я решил, что ложь во спасение позволит мне получить больше информации». Инди выглядела опечаленной. Лизи много говорила о своей матери. Поэтому я и приехал в город, чтобы найти Сару. Я отправился к ней домой, но там было пусто. «Потом я узнал, что там недавно жила беременная женщина, и это привело меня сюда». «Хорошо, мистер Атлас». Инди похлопала меня по руке. Несколько недель назад Лизи пришла сюда. У нее начались схватки. «С ней кто-нибудь был? Ее муж?» Инди покачала головой. «Нет, но она рассказала мне о нем. Он бросил ее за месяц до этого». «Боже мой, бедная Лизи. «Да, ее роды были тяжелыми». Они продолжались около 40 часов. Инди вздрогнула при этом воспоминании. Ребенок, девочка. Она оказалась упрямой. Она не реагировала на наше лекарство, поэтому я обратилась за помощью к предкам. Я приподнял брови. — Значит, вы из аборигенов? Инди хихикнула. — Разве вы не видите, мистер Атлас? В общем, я попросила предков помочь ребенку, и они это сделали. Но они сказали. Она вздохнула. Они сказали, что мать не выживет. У меня вытянулось лицо. Значит, Лизи больше нет? Инди покачала головой, и мое сердце замерло от жалости к Саре. А что с ребенком? Малышка бодра и здорова. Рад это слышать. Можно спросить, что случилось с Лизи? У нее была очень тяжелая послеродовая инфекция. Я изо всех сил старалась ей помочь, но она реагировала только на традиционные лекарства, которые не могут спасти жизнь, а лишь улучшают ее качество. Лизи продержалась семь дней. Предки подарили ей неделю жизни рядом с новорожденной дочерью, а потом забрали ее к себе. Мне очень жаль, мистер Атлес. Некоторое время я сидел в молчании. Я прилетел в Брум, надеясь найти старинную подругу, а вместо этого узнал новости, которые сделают ее безутешной. «Где ребенок, Лизи?» — поинтересовался я. «Её отдали в специализированные учреждения?» Инди усмехнулась. «Нет, малышка находится здесь». «В самом деле?» «До сих пор?» Она гордо кивнула. Все верно?» «Я держу ее здесь так долго, как только могу». Предки сказали мне, что это совершенно особенный ребенок, сэр. Она полна огня. Медсестра уже пробовали найти семью, которая бы приняла ее к себе, но пока безуспешно. Правда? Я был удивлен. При всех печальных обстоятельствах мне казалось, что потенциальные приемные родители больше всего интересуются новорожденными детьми. Инди удрученно посмотрела на меня. Да. Но это ребенок смешанных кровей. Местные люди не хотят иметь такого ребенка. Боже, правый, какая несправедливость, пробормотал я. Поэтому я чувствую особую ответственность за нее. Прекрасно понимаю. Хочу поблагодарить вас за заботу о девочке Инди. Я приложила все силы, чтобы малышка оставалась под моим наблюдением так долго, как это будет возможно. Но она не может навсегда остаться в нашей больнице. Инди прищурилась и заговорщицки улыбнулась, как будто мы разделяли некий вселенский секрет. Только сегодня началась бумажная работа, связанная с ее отправкой в сиротский приют. И тут появляется мистер Атлас. В тот самый день. Как думаете, каковы шансы для такого события? Инди с понимающим видом подмигнула мне. Это... Интересная мысль. Она запрокинула голову и рассмеялась. Предки сказали, что вы приедете сюда. Похоже, они знакомы с вами, мистер Атлас. На основании своего жизненного опыта я безоговорочно верил подобным вещам, даже если не вполне понимал их. Я безмерно уважаю предков. Много лет назад мне приходилось жить в Австралии, Один из Нганкари спас мне жизнь, и не только в физическом смысле. Инди была потрясена. «Нганкари?» — спросила она, приоткрыв рот. «Да, именно так». «Мистер Атлас, я происхожу из рода Нганкари. Мои дедушка и бабушка были целителями у народа Анагу, поэтому я и стала медсестрой. Подумать только!» — по моей спине пробежал холодок. «Вам известны таланты моего народа. А я здесь стараюсь примирить их. Она ввела комнату широким жестом с пенициллином и переливанием крови. Я рассмеялся. Это весьма мощное сочетание. Неудивительно, что предки так ясно говорили про вас. Мы связаны через наше прошлое, мистер Атлас. Вы снова с одной из Нганкари. Она сложила руки в молитвенном жесте, потом встала и направилась к двери. Идемте же. — Ага. — Я поднялся на ноги. — Но куда? — Я познакомлю вас с малышкой. Прежде чем я успел что-то добавить, она взяла меня за руку и повела по больничным коридорам. Наконец мы оказались в комнате с новорожденными младенцами, запеленутыми и лежавшими в плексигласовых колыбелях. Инди подошла ближе и выкатила ребенка, который выглядел немного крупнее остальных. — Пойдемте. — Она указала направление. Мы посидим там». Я последовал за ней в небольшое служебное помещение с диванами, журналами и чайными принадлежностями. Инди достала малышку из колыбели. «Хотите подержать ее, Атлас?» «Ну, я...» брось. Вы же специалист. Вы уже растите трех дочерей». «Откуда вы знаете?» Она пожала плечами. «От предков? Они знают обо всем». Я в недоумении опустился на желтый диван, Теперь мне кажется, что так и есть. Инди передала мне малышку, и я покачал ее на руках. Её взгляд был испытующим и оценивающим. Вы правы, Инди. Это в самом деле необыкновенный ребенок. Я поглядел на медсестру, которая широко улыбалась мне. Глупо, что я не спросил раньше. Но как Лизи назвала ее? Инди покачала головой. «Не как мистер Атлас». После родов она редко приходила в сознание. Просто сердце разрывается. Малышка захныкала, и я стал мягко укачивать ее. Я понимаю, что сегодня должны быть готовы документы о ее направлении в сиротский приют, но раз уж я здесь, и мы знаем имена ее старших родственников по прямой линии, разве нельзя будет взять ее под опеку? Инди вздохнула. Боюсь, это не совсем так. Мы уже существенно превысили законодательные нормы, так долго продержав ее в больнице. Хорошо, я обдумал другие варианты. Если она действительно отправится в приют, есть ли способ гарантировать, что она останется там до тех пор, пока Сара и Фрэнсис не придут за ней?» Инди досадливо поморщилась. «Это было бы несправедливо по отношению к ребенку, поскольку нет никакой гарантии, что они когда-либо придут за ней». Я продолжал стоять на своем. Я совершенно уверен, что они приедут немедленно, как только узнают о положении дел. Как вы собираетесь поставить их в известность? Вы сами сказали, что ищете их. Почему их так трудно найти? Я объяснил, что Сара и Фрэнсис ведут поиски своей дочери в пустынных районах, где с ними нет никакой связи. Мистер Атлас, вам известен размер Австралии? Решительно спросила Инди. Этот поиск может продолжаться долгие годы. — Не спорю, — согласился я. Инди положила руку мне на плечо, и по моему телу пробежала теплая волна. — Простите за дерзость, Атлас. Но, думаю, вы уже понимаете, что сегодня вы не случайно оказались здесь. — Что вы имеете в виду? — Предки говорят, что вы будете отцом семи дочерей. Инди посмотрела на младенца. Я встал и положил малышку обратно в плексигласовую колыбель. «Инди, как бы мне ни хотелось помочь, я не могу забрать девочку, потому что знаю, что ее дедушка и бабушка будут счастливы обнаружить ее. Они не найдут ее, мистер Атлас». Я обхватил голову руками и глубоко вздохнул. «Почему вы так говорите?» Она указала вверх и пожала плечами. «Я же сказала. Это предки». «Я не могу принять ваши слова на веру». Инди подошла сзади и положила руку мне на спину. Меня вновь обдало волной тепла, и я осознал, что чувствовал нечто подобное, когда Яррон проводил руками по моим сломанным ребрам в Куберпеде. Вы сами были свидетелем силы предков. Верьте им и не сомневайтесь в выбранном пути. Я мистер Атлас. Если сегодня этого ребенка отправят в приют, как положено по закону, то у Сары и Фрэнсиса не будет шансов найти ее. Они даже не узнают о ее существовании. А вы уже сегодня можете увезти ее отсюда и подарить ей любовь и семейный уют. «Инди, я прилетел в Австралию на похороны моего старого друга. Это все. Вы не видите общий замысел». То, что вам кажется рядом примечательных совпадений, было предначертано звездами задолго до нашего с вами рождения. Вы не случайно вернулись в Австралию, когда этой малышке понадобился дом. Вы вернулись потому, что настал нужный момент. Ее слова нашли отклик в глубине моего существа. Кто я был такой, чтобы сомневаться во всемогуществе Вселенной после всего, что мне довелось повидать в жизни? Меня посетила идея. Что если я возьму временную опеку над ребенком? Я оставлю подробности своему доверенному юристу Георгу Гофману, и если Сара и Фрэнсис все-таки появятся, они смогут немедленно связаться со мной. Инди тихо рассмеялась. Разумеется, вы можете это сделать. Если так, вам будет спокойнее. Я все занесу в наши официальные архивы, так что контакты сохранятся. Но Атлас... Они не найдут ее. Никогда. Так сказали предки. «Она ваша пятая дочь». «Четвертая?» — возразил я. «Кажется, предки знают не все». Инди смущенно посмотрела на меня. «Нет», — сказала она, — «они-то знают».